Я слушал, и всё окружающее вдруг начало заволакивать туман, словно что-то пыталось вытолкнуть меня из этого мирка. Я силился прорваться сквозь эту пелену, но звуки становились всё глуше, и только издали неслось отчаянное на границе слышимости. «Жан, Жан, очнись, Жан!» Брызги воды с гребного колеса летели мне в лицо, Чернокожий гитарист почти совсем исчез из виду, а блюз продолжал звучать. Я задыхался и напрягал слух, еле различая последние строчки. «О, вырыем мне могилу, хоть серебряной лопатой! Ты вырыем мне могилу, хоть серебряной лопатой! Да, вырыем мне могилу, хоть серебряной лопатой! Все равно положишь меня туда с моим ядром и цепью!» Наконец я открыл глаза. Жан, Жан, блин, да что с тобой в конце концов? На тебе лица нет. У тебя все нормально. Севрюк склонился надо мной и тряс меня за плечи, заглядывая в глаза. Я замучал и вяло попытался отмахнуться. Лицо мое было мокрым, майка на груди тоже. Очевидно, писатель пытался привести меня в чувство, поливая водой. Извини. Пробормотал я и провёл ладонью по лицу. Я устал просто. Устал и не ел толком уж почти неделю. Отрубаюсь, блин. Ну да, молитва и пост – лучший способ достичь просветления. Сердито заметил Севрюк. Наверное, кого-то процитировал. И успокаиваясь, спросил. А чего не ешь-то? Болеешь, что ли? Да, так, душа не принимает. Уже третий день один чай. Эх ты ж! А я, дурак, тебя грести заставлял. Да ничего, мне уже лучше. К врачу ходил? Я сам врач. Да и не до того сейчас. Севрюк отпустил весла и начал шарить по карманам. Лодка продолжала бесшумно скользить по течению на запад. вослед заходящему солнцу. Оставшаяся на другом берегу цапля смотрела нам вслед, но вскоре я потерял её из виду. Постепенно мы приближались к правому берегу. Среди кустов мерцал огонёк костра, по воде стелился дым. Слышался стук топора. Ветерок дул в нашу сторону. Далеко впереди, по залитой закатом водной глади, двигалось пятно. Я пригляделся и различил байдарку. Это возвращались кэпс с Валерой. Лопасти весел, будто черпали жидкий огонь и подбрасывали его в воздух. Я поёжился. Стало холодать. Тем временем писатель вытащил пол плитки шоколада и протянул мне. «Держи!» «Спасибо». Я взял шоколадку и повертел в руках. Плитка показалась непривычно плотной и тяжёлой. Обёртки не было. Одна фольга. «Только, боюсь, шоколад меня не полезет», пожаловался я. Как представлю, что-то этакое, сладкое, молочное, заранее всего передёргивает. Я сказал ты и осёкся, внезапно сообразив, что практически дословно повторяют Анукины слова, сказанные ею возле дома с башней. «Не кусай. вкусай!» Истолковав мои сомнения по-своему, подбодрил меня Вадим. «Только слишком не налегай, это особый шоколад, линт, девяносто девять процентов». Ни молока, ни сахара, только какао и соль. Я его всегда с собой в поход беру. Полплитки на всю ночь хватает. Зелёный чай понижает давление, а тебе полезно немного взбодриться. Дольку съешь сейчас, ещё парочку потом с чаем».